Глава т р и д ц а т Принцесса Селеста. п р о с ы п а ю с ь от боли во всем теле, разбудила меня служанка, подбрасывающая в о г о н ь поленья. Моей затуманенной с о с н а голове потребовалось несколько мгновений, чтобы отделить телесную боль от душевной. Понимание природы боли не помогает и не облегчает. Вздыхаю, гляжу на суетящуюся служанку с некоторой завистью. Ей не приходится жить и иногда проводить н о ч и с нелюбимым мужчиной. м э р и з а м у ж е м и л ю б и т своего мужа. о т р о г а л а с в о й еще маленький живот искривилась. Беременность дается мне тяжело, а ведь это только начало. Всего три месяца, а я уже испытываю одни лишь страдания. Хотя страдания мои начались много раньше, как только брат меня выдал замуж за нелюбимого. Политический брак, который принес облегчение и выгоду для всех, кроме меня. Лучше бы я умерла, когда узнала, что беременна. Но чудо не произошло, быть может, я тогда умру прямо сейчас. Это будет гораздо милосерднее и лучше для всех. Но смерть не спешит ко мне. Видимо, мои страдания во время беременности заслужены. Я ведь должна любить своего мужа, уважать и быть всегда рада ему. Но вместо этого я и с п ы т ы в а ю лишь раздражение и страх. Не скажу, что муж мой плохой человек и обращается со мной он скверно, нет, никак нет. Герцог Леонард Кролан Элс, брат короля, весьма добрый человек. Он т е р п и м и добр к о мне. Пытается ухаживать за мной, дабы пробудить во мне теплые чувства, но т щ е т н о Зато ребенка Ин Мари послал и в о р о х страданий. Служанка помогает мне выбраться из постели, сесть на деревянный горшок. Почти час сижу на горшке, тихо в о ю от боли о в о п у х ш и х и затёхших ногах, г о л о в н о й б о л и и тошноты. Сделав все дела, м э р и помогает мне пройти по вывочную и обтирает мне со всех сторон. Ваш светлость, завтрак уже поджидает вас, как и вчера снова в покое принесли все. Голос моей служанки звучит для меня слишком громкий до противности ж и з н е радостно. А от мысли о идеи вовсе становится дурно. Поскрежетав зубами, говорю ей: лучше ц е л и т е л я позови. м Не снова плохо. Пусть повторит мне настойку от боли и магии, избавит от слабости д о т о ш н о т ы проклятой. Потом можно будет и поесть. м э р и з а к и в а л а и помогла мне доковылять до кровати. Ноги ощущались как каменные столбы, каждый шаг подобен настоящему подвигу. Оказавшись в объятиях, ш к у р мне с т а н о в и т с я чуть легче. Но только этот запах. Убери отсюда еду. Шиплю недовольно. Мэри разбирает подносы и улетает прочь. Скорее за целителем. Но мне кажется, ожидание длится долго. Но все когда-то заканчивается. Целитель вместе с Мэри в х о д я т в мою опочивальню. Ужасный сегодня день ваш, светлость. Вот что я вам скажу. Меня оторвали от прекрасного завтрака с горячим взваром и самыми вкусными пирогами с и к р о ю какие только пробовал. Я не успел прикоснуться к тарелке с кашей и медом и земными ягодами. О, великий Нмари, принцесса вы ужасно выглядите. Целитель внешне похожий на круглое спелое яблоко всегда имел странную манеру выражаться о том, что он думал и не стеснялся даже при короле выказывать свои недовольства, когда его отрывали от поглощения вкусной еды. Впрочем, все знали, что его ворчание безобидно, на самом деле зла он не держит. Снисходительно улыбаясь, мой ребенок мучает меня с момента самого зачатия, прикасаясь к своему животу. Ваша настойка и ваша магия спасают меня от этих весьма неприятных симптомов и ощущений. ц е л и т е л ь смешно качает головой и говорит: не стоит беременным н а с т о л ь р а н н е м сроке увлекаться целебной настойкой, принцесса. Никто до подлинно не знает, как она может повлиять на ребенка о ч и его силу. Вот дотерпеть бы вам до месяца восьмого, а там у ж и ребенок в утробе подрастет и настойку можно принимать для облегчения. А магии своей сейчас вас немного подлечу. Поднимаюсь и сажусь в кровати с огромным трудом, словно по сотне ступенек пробежала. с у м а что ли, сошел ждать столько? х м у р ю с ь я, я и дня не протяну с такими болями в теле и постоянной тошнотой. Давай сюда с в о е питью избавь меня от слабости и тошноты. Целитель л х а й тяхает, но мой приказ выполняет. Выпиваю г о р ь к о й настойкой и в тот же миг ощущаю, как головная боль исчезает, живот больше не ноет, ноги снова ощущаются ногами. Дальше целитель избавляет меня от слабости в теле и тошноты. Я снова чувствую себя живой, хоть и несчастливой. Так-то лучше, вздыхая с облегчением. Будьте здоровы, ваше с е т е л ь с т в о говорит целитель чуть недовольно. Но вы должны знать, что я обязан а рассказать герцогу о вашем самочувствии. м а ш и на него рукой. Пусть говорит, что хочет, неважно. м э р и с н о в а принесла завтрак, но горячий и вкусно пахнущий. Изливая с ь непрерывным потоком, б е с с м ы с л е н н о й б о л т о в н и о ц е л и т е л е и п о в а р и х е всем ж е н с к о м племени в целом и Инмари. В то время как я с аппетитом поглощала еду, а вечер о мне м снова стало дурно. В прошлый раз силы целителя его настойка помогли гораздо дольше, почти пять дней я была свободна от боли и страданий, а тут и дня не прошло. Целителя зави, приказываю служанке. Спустя несколько мгновений в о п б ч е а л ь н е входит совсем не целитель и вовсе даже не м э р я мой муж. В руках он держит маленький сосуд. Доброго вечера, дорогая супруга. Приветствует меня Леонард. Не скажу, что он добрый. Отвечаю, вялый н е х о т я из-за герцога сейчас страдаю. Его ребенок меня мучает изнутри. Мне нужен целитель, я плохо себя чувствую. Я знаю, говорит супруг, и в его глазах я вижу тень сожаления и сочувствия. Он садится прямо ко мне на кровати и показывает пузырек со странной жидкостью. Я о т п и с а л о вашем состоянии вашему брату. Он, в свою очередь, написал о д н о м у целителю в далеком графстве. Тот целитель по имени Кируш прислал особое средство. И советовал вам принимать это лекарство по три капли в день в течение всей беременности, и тогда вы сможете выносить и родить здорового ребенка и не навредите себе. Я смею предложить вам свою помощь, и чтобы вы принимали это средство, как рекомендует другой целитель, изучающий природу человеческого тела. Не верю своим ушам. Это лекарство избавит меня от болей? спрашиваю осторожно. Да. Уверенно говорит Леонард. Тогда. Я согласна принять его сейчас и пить по три капли каждый день, говорю честно. Супруг наливает в кубок воды, затем отвинчивает крышку нового целительского средства и капает ровно три капли. Чуть крутит кубка, м и размешивая. Левой рукой обхватывает меня за шею и приподнимает голову. Холодная вода с лекарством у нового целителя имеет вкус приятный, фруктовый. Выпиваю до дна. Муж глядит на меня внимательно. Ответ на гляжу в его лицо. Сейчас суровый со множеством некрасивых храмов. Сломанным носом и кривым ртом он напоминает мне пирата, но не пугает. Странно. Его голубые глаза смотрят серьезно, но вовсе не разочарованно, холодно или насмешливо, как это бывает чаще всего. А рука, поддерживающая мою шею, на удивление т е п л а и нежна в своей силе. Он уложил меня обратно, плотнее укрыл шкуру и заговорил. Сейчас должно подействовать. Н да. Кивая удивленно. Нетошно, ты ни слабости, ни боли не чувствую, но мне также и наш целитель помогал. Его н а с т о й к а несовершенно, точнее в р е д н а для ребенка это средство совсем другое. Хорошо, соглашаюсь с ним. А как иначе не согласиться не могу. Но мне почему-то не противно смотреть на него и не испытываю чувство дикого раздражения, когда нужно быть смиренной и покладистой. Сейчас мне действительно хочется быть таковой. Завтра покажу тебе кое-что. Твой брат щедр на подарки. Да купцы в этот раз порадовали новым товаром, и все из твоего королевства Селеста. Надеюсь, тебе понравится. Понравится, по-другому и быть не может. Отвечаю сонно. Люблю тебя, моя принцесса. Его величество король Роланд I. Тренировка на м е ч а х и бег любимые занятия, чтобы проветрить голову и подумать о чем-то отвлеченном, или же наоборот сосредоточиться и поразмышлять о чем-то важном. Сегодня как раз такой день, когда мне нужно подумать. Но мое уединение нарушает Тейлор. Присоединюсь, ваше величество, позвольте. Спрашивает он весело, подстраиваясь под мою скорость. Но Тейлору тяжелее бежать себе к не самой любимой з а н я т и е советника, если не сказать точнее, совсем н е л ю б и м о е Позволяю, но побереги дыхание, советую ему. Оно от тебя потребуется. Я еще долго буду бежать. Некоторое время мы бежим рядом в дружеском молчании, но потом Тейлор косится на меня и чувствуя, что он желает спросить. Орланд отписал, что скоро отправится в столицу. Произнес чуть задыхаясь Тейлор. М да, с нетерпением жду его возвращения. Впрочем, как и ты и другие при дворе, у всех скопилось столько вопросов. Он также отписал о новых изобретениях графини и такие о д ы И пишет, что я уже сомневаюсь в его адекватности, ваше величество. Что ты хочешь этим сказать? Мыкаю я. Тебе не нравится идея графини? Или тебя коробит сама мысль, что идеи пришли в голову именно женщине, а не мужчине, особенно не тебе лично? Согласитесь, женщина должна заниматься вышиванием или какой-то другой женской работой, а не забивать свою хорошенькую голову тем, как прокормить простой народ, как утеплить замок или вовсе соорудить нечто до да много чего т я ж е с а н е Вот откуда о на это все берет, а? Ты сейчас приводишь меня в ярость. Заявляю, я и смотрю на своего друга и помощника насмешливо. Ты привык всех женщин равнять одну к одной, з а б ы в а я что в мире абсолютного во всем бывают редкие исключения. Вы слишком благоволите ей. Пробормотал Тейлор, закашлялся и согнулся пополам, когда мы остановились на тренировочной площадке. Тебе нужно чаще бегать по земле, а не п о д е в и ц а м Даю ему совет. Знаю, весело отвечает он. Что вы решили сейчас делать? Снова убежать или попросить принести наши мечи? Мечи. Улыбаюсь товарищу. Мне доставит большое удовольствие погонять тебя, Тейлор. А давай пари. Все три схватки мои, и я ж е н ю тебя на какой-нибудь баронессе, графине или герцогине. Вы принцессы все уже распланированы. Ин Марио п а с е Роланд, у тебя сегодня ужасное чувство юмора. Смеясь говорит он. Хотя быть может на роль жены графини Ротельборы сойдет. Я сразу научу ее тому, что значит быть женщиной. Каким это образом? Хохочу в голос. Будешь показывать, как носить юбку или закалывать шпильками волосы? Кажется, насвело тебя с у м а р у л а н д скалица Тейлор. Скажем так, она как личность будоражит мой ум и вызывает любопытство в плане того, чем она еще сможет нас удивить. Но даже если не сможет больше, я не перестану ей благоволить. Такие люди миру нужны, особенно нашему королевству. Она вреда не творит, благонесет нашего Орлана д о ч а р о в а л а истинной посланнице и н р и я как по мне. Гильди м а г о в жаль сейчас не с л ы ш и т с тебя, Величество, вздыхает советник. Ты обещал разобраться с этими псами, напоминаю ему. По закону все и сделали, казнили всех виновных, но сами понимаете верхушку не сдадут. Затаили, с ь значит, и Зерана так и не нашел никто. м и люди везде, ваше величество. Зиран рано или поздно голову свою поднимет, тогда-то мы и рубанем ее. И гильдия магов всегда в стороне стоять устанет. И так уже пошли слухи, что они желают пойти мириться с Графеней, хотят запустить свои гнилые ручонки. В ее и наши дела. Гляди, да не прогляди, Тейлор. Лично отвечаешь за то, чтобы гильдия свой нос далеко не сунула. г р а ф е н я мне нужна, пусть живет и работает спокойно. А что насчет ее замужества? Орланд писал, что г р а ф е н я решила подумать, пусть думает. замуж всегда успеется, что ты сильно ее балуешь, Роланд. Щурится Тейлор. Уж не для себя ли придержать решил? А если и так? Тейлор смешно разинул рот, но затем раскрыл его и качает головой. Роланд, графини загадочной личности, она довольно странная. Не меньше странная, чем ты или я, Тейлор. Мы скрещиваем мечи. Через несколько недель в столицу прибывает партия мечей и брони, выкованные мечниками по советам самих к е л е р а н о в Орланд пишет, что сия на м а г и ч н а я броня окажется не по зубам простым мечам, топорам и любому иному оружию. А задача, на говорит Тейлор, Ронд, это такая шутка. Мой представитель не стал бы шутить, ты знаешь его? Отвечаю другу. Он пишет, что Непростому оружию броня может поддаться, если бить несколько раз подряд и со всей силы. Тилераны – это люди, которые знают толк в оружии. Если графине удалось в ы з н а т ь некие их секреты изготовления мечей, то я буду только несказанно рад, что еще раз подтверждает ее ум, находчивость и необычность. Лежу на себе, величество, и понимаю, что ты пропал. Вздыхает Тейлор. Что ж. Тут ты прав. Оружие и броня, которые нельзя сокрушить, вещи весьма необходимые. Поглядим. Я не только поглядели, но и опробовали. На вид простая сталь, но ощущается сила от нее недюжинная. Я вызываю магов, чтобы они внимательно осмотрели оружие и разгадали магическую вязь, которой вся сталь опутана. Но маги лишь разводят руками. Сложнейшие з а к л и н а н и е н е в е д о м о е н е о б ъ я с н и м о е и никак не п о д д а е т с я разгадке. Графиня умна, ведь раз никто не сможет разгадать секрет такого оружия, то королевство будет на в е к и защищено. Никто не пожелает вступить в резню с сильным и непобедимым противником. Дураков нет. Оружие, что прислала графиня, пробило без каких-либо проблем обычные кольчуги и латы. А туда, по железу мечи не тупятся и ведут себя выше всяких похвал. После долгих испытаний все мечи не теряют своего внешнего вида. ни одна сталь не затупилась, не погнулась, и не сломалась. Умудренные опытом воины не сводят сопрованного оружия своих восхищенных взглядов и уже мысленно делят между собой броню и мечи. Но не только мечи и латы прислала графиня. Крепкие луки, д да а р б а л е т ы Им не с т р а ш н ы ни лютый мороз, ни ливень, ни ветер. Заговоренное оружие звенело и только что и ждало скорейшей атаки. Я остаюсь довольным, как и мои воины. е ше Орланду Тейлор оружие понравилось, пришлось нужно налаживать масштабное производство и окружить все защитой. Никто не должен узнать с е к р е т изготовления такого чуда. Распоряжаюсь я. Тейлор удивленный меньше меня и бравых воинов качает головой и только приговаривает: "И как она только догадалась? Графиня окружила себя знающим людьми, друг мой. Все-таки на невольных рынках можно найти воистину н а с т о я щ е е с о к р о в и щ е Пора начинать отменять рабство. Это никуда не годится, чтобы люди с опытом и знаниями попадали в ужасные условия или в другие королевства. Иди работай, а г р а ф и н е я сам отпишу. Воистину, и з а б е л л Реттельбор, чудо женщина. Однажды в графстве Реттельбор. Ветер, ты уверен, что нас не обманули? Что т о у ж сильно подозрительно дело складывается? Так легко не может быть. н ну, е м а с и л и с г о с п о д юджен, он подробно все рассказал, где золото будет. Дак мы ж не добытчики, как золото брать будем, ежели у нас нет молотов, да? к л о п е ц не м о т е в о д у не слушайте ю д ж е н а парни, золото добывает на родниках и с к л а д и р у ю т в амбарах, потом спускают с горы и возят в замок. Нам надо бы перехватить золото, что уже везут по дороге. о р у ж е н а з н а т н о е господин, как видите, не поскупился, да и золотом поделился. Зачем нам ему золото отдавать? А хочет один из парней. и д и о т господин Мак. Я поручился за каждого из вас, и если обманем его, то умрем. Но в е т р не знает, что Зира налгал. Он воздействовал на разом разбойников, н у ш и л ему таковые мысли и был уверен в положительном исходе дела. Ведь он до зубов вооружил небольшую армию голодных о б о р в а н ц е в чья жизнь это вечная дорога и разбой. Ты об этом не говорил, в е т р Что с д е л а л а если не получится, что тогда? Начинают рычать и волноваться разбойники. И пыхтите тут и клыки с в о и м н е не показывайте. Поберегите норов для дела. Ничего не будет нам в случае провала. Все х в а т и т б о л т о в н и д е м Мужчины на сильных конях вступили на графскую землю и от увиденного удивлялись, а посмотреть вокруг было на что. После надоевшего леса мужчины ехали по ровной дороге. Копыта кони е звучно стучали. Нет ни ухабов, ни рытвин, ни колеи, накатанные повозками. х а бы столько золота у меня был, я тоже дорог себе добротный бы проложил. Созлой завистью говорит Юджин и сплевывает. Справа и слева от дороги простираются щедрые поля. В сердцах мужчин с прутом расползается и зависть и тоска. Им бы тоже хотелось спокойной сытой жизни, хотелось бы забыть прошлое и начать жизнь сначала. Но кто им даст такой шанс? Никто. У них лишь два пути: либо разбой, либо п л а х а Дорога тянется нескончаемой лентой, продолжает удивлять гостей. Скоро они находят удобное место для укрытия, расставляют ловушки, готовят мечи, начинают ждать. Время растягивается в страну вечности, но разбойникам привычно ждать, и вскоре главарь дает знак своим людям. Едут. Шепчет он: «Всем приготовиться». Их охватывает мандраж перед важным событием — ограблением. Наконец вдалеке показывается охраняемая повозка да не одна. Все повозки запряжены волами. Охрана редкая, что весьма радует разбойников. Ветер только что успел взмахнуть рукой, чтобы дать команду своим людям начинать, как вдруг позади горы злодеев раздается весьма недобрый голос: "Оружие на землю, повернуться и поднять руки живо!" Ветер к р я к т и оборачивает с я р о н я я на землю свой меч, остальные разбойники повторяют за ним. к и л ь р а н ы шепчет в ужасе Юджин. У графини р е т т л ь б о р все схвачено. к и л ь р а н ы не зря считались самыми лучшими в о и н а м и во всем мире. Эти волки, точнее в о л ч а р ы нутром чувствовали подобные дела. Ни один отряд разбойников за месяц работы шахты был уже перехвачен. Поживиться золотом хотели многие, но не многие приходили графини и просили взять их на работу. А ведь кто работал, тот знал, что графиня не только щедро платит даже не с е р е б р я н о й а з о л о т о й м о н е т о й но и з а б о т л и в о Ни один трудяга не работал на износ. И лекари были всегда рядом, и трехразовое питание, и деревня, о т с т р о е н н а специально для шахтёров и их семей. На празднования г у л я н я устраивались и подарками люди одаривались, а за особые заслуги вовсе в почете были. На специальную доску работник месяца имена вписывались. Не жизнь а сказка. особенно для тех, кто не по наслышке познал нужду, лютый голод и отчаяние, от которого люди в петлю лезли или же топились, да деток с собой своих забирали. Худо было, а тут новая жизнь, а мужику, у которого голова до да руки на месте, в радость зяться за работу, и не скажет он, что тяжело. Тяжело, когда дети просят кушать, а дать им нечего. Разбойники понимали, что это конец, их ждет казнь. Некоторые мужики не сдержали эмоций и рухнули на колени, завыли: "Не губите, Тинари, попутал жить хотим". Другие бежать попытались, но тотчас были убиты кинжалами. Один бросок и точно в сердце вонзалось оружие. Киллераны имели особое оружие, выкованное в замке Графиня. Только для них по их просьбе мечники вместе с магами создали шедевр. Клинок пронзая тело, увеличивался, удлинялся, и противник удивленный умирал. Третьи обречённо глядели на суровых воинов. не предпринимали ничего. От Киллеранов исходила сила, смертельно опасная сила, которую невозможно простым уличным злодеям победить. Но каково же было удивление разбойников, когда их уже отчаявшихся и попрощавшихся жизнью отвели не в пыточные камеры, не бросили в каменные мешки или же сразу на плаху, а привлекли прямиком к самой графине. Сидит на графском троне красивая статная женщина, невысокая худенькая, но с таким пронзительным и умным взглядом глядит на них. Что у ветра под жилки еще сильнее затряслись. По ее взгляду сразу он понял, что эта женщина опасна. Новые грабители пожаловали, произносит к и л ь р а н Никто их не бьет, слово обидно не оскорбляет, в с я спокойно и размеренно. А от этого еще страшнее, потому как первое привычно, а такое поведение страшит, ведь не знают разбойники, что ожидать. Графиня оглядывает каждого внимательно, не визжит, не рыдает, как полагается бабе, когда видят мужиков с дороги да еще разбойников. э т о же в е л и ч е с т в е н н о рукой дает знак кельранам, и воины развязывают их. Но толка от этого. Кельраны смертью дышат в затылок. В зал входят еще важные люди. Страх сковывает горло. Кто послал? з а д а е т вопрос графине, когда по сторонам от нее вырастают двое здоровых мужчин. Злые воины о д н о з н а ч н о взгляды так расчленяют разбойников. Но графине пугает больше. Ее голос. Столько силы в ее голосе звучит, столько власти. Что не выходит у мужиков смолчать. р и с к у я они рассказывают все с самого начала и о ч у д о Никто из них не умер, как обещал золтазубый о господин Зиран. Хищно произносит графиня и кивает своим людям. Те что-то начинают записывать, а графиня вдруг спрашивает совсем не о том, о чем должна спрашивать женщина, которую едва не ограбили. Как жить дальше планируете? Если отпущу вас, то вы снова будете разбоем заниматься. А то быть может, повторите сегодняшнюю попытку? Могу и казнить, это проще всего. Ветр слушает ее и не понимает. Но есть и третий вариант. Признайся, тана. Ваше свидетельство. Восклицает один из ее людей, что стоит рядом. Их же Зиран нанял. Это сволочь, может и других нанять, Орланд. Это ведь не значит, что одних людей, что оступились в жизни, я могу помиловать, а вот тех, кто от Зирана нет, они это не он. Разбойники молчат и ждут своей участи. Неужели их могут помиловать? Третий вариант, повторяет графиня с нажимом в голосе. Я могу помочь вам исправить свою судьбу. Я дам вам работу, за которую буду щедро платить. Крышу над головой, еду, одежду. Но за шанс начать все сначала я также буду требовать. То н е я д ц е в д р у ч и н о в и прочих идиотов не держу. Если сможете взять себя в руки и отречься от своей жизни разбойника, то у вас все получится. У меня большое дело разнообразное и руки нужны всегда. И на раздумье у вас нет времени. Решайте здесь и сейчас, отпуская на волю, отдаю королевскому представителю. Она кивает на мужчину, который возмутился ее решению. Или же вы будете работать на меня и жить честно. Все люди Ветра, да и он сам, как один, падает на колени и роняет голову. Инмари вас нам послал. Благодарим вас, госпожа графиня. Мы будем рады работать и жить, как настоящий человек живет. Решение принято. И никто не пожалел о нем.